Будильник, ушастое создание, давно сломался, еще задолго до рождения Веры. Такой круглый с какими-то штучками сзади, выцветший темно-зеленый обод, две потускневшие от времени медные шапочки с помпушками и стальной рычажок для завода пружины, еще тонкие стрелки и крупные цифры латиницей, семейные религии. Точнее сказать, не религия, а реликвия. Вера прекрасно знала, как правильно, но с детства называла так, потому что от механического чуда прошлой эпохи в сочетании со словами «семейная религия» веяла тайной. А тайны Вера уважала и любила. А вот мама хотела выбросить сломанную безделушку. В ответ ей папа говорил, что обязательно снесет будильник в мастерскую и починит, когда руки дойдут. Но то ли руки у него не доходили... он сам не доходил до мастерской, неизменным оставалось одно — сломанная вещь, захламляющая квартиру, по-прежнему оставалась нетронутой. Этот будильник Вера нашла в кладовке на антресолях много лет назад. С тех самых пор вечно подающая надежданная исправность, медно-ушастое творение с римским циферблатом так и стояло на прикроватной тумбе, видимо, чтобы перед сном навевать мысли о глубине истории — И о чём-то неведомом, не страшном, но очень далеком и от того безумно интересном. Звон во сне и в реальности производили сразу два разных устройства, схожих по сути, но отличных по происхождению. Вера хотела вернуться обратно к озеру, но знала по опыту, что назойливый звон сам по себе не исчезнет. Поэтому ей пришлось просунуть руку в щель между одеялом и подушкой. За раритетным ушастиком на тумбе прятался плоский мобильник. Вера нашарила телефон, отключила от зарядки, поднесла к лицу. — 650 Школа. — намекала, — жидкокристаллическое яблоко в розовом футляре. — Жаль, что нет кнопки «заткнись». Ведь именно так прочла вслух Вера слово «стоп» на экране смартфона, прежде чем отключить. — Ох, как же не хотелось вставать! Но с малых лет Вера отучилась от «ну еще пять минуток» и от «ну сейчас». Поэтому сделала, как ее учили, сказала себе «раз, два, три» и встала, безо всяких там раздумий. Папа говорил, просыпаться нужно, будто входишь в холодную воду. Попробовала температуру, ножкой сосчитала до трех, и все, прыгай. То есть просыпайся, вперед, новый день. А мама добавляла Только знай, куда прыгаешь. Если не знаешь дна, можно и шею сломать. Но это уже касалось исключительно ныряни в воду и без всяких там иносказаний. А так как плавать Вера вообще не умела, то ей и не грозило нырять, не разобравшись с особенностями дна. Ей, в принципе, не улыбалось заходить в воду. Смотреть на гладь озера сколько угодно, а вот плавать ни за что. Зато просыпалась Вера просто отлично». Любой новобранец или курсант военного училища мог бы позавидовать такой самодисциплине. За окном стояла темень. В октябре ночи стали длиннее, 6.50, а солнце даже не думает появляться. Оно-то как раз еще спит, ему хорошо. Там снаружи повисла осень, но совсем не такая, как во сне. Теплая, золотая, с паутинкой, с трекозами, а блеклая. Моросящая, холодная городская осень с машинами, огнями и бесконечным дымом из труб под хмурым небом. Вера не стала включать свет, натянула тапки и зашлепала в полумраке из комнаты. В ванной она умылась, вытерлась полотенцем, скорчила зеркалу-рожицу и вышла. У закрытой двери в мамину комнату Вера заметила большие мужские ботинки. аккуратно выставленные наружу. Это ее ничуть не смутило, лишь заставило более внимательно осмотреться по сторонам. В прихожей на полу Вера увидела небольшую кожаную сумку делового покроя. Папа никогда не стал бы таскаться с такой. И темно-серый плащ на вешалке, а еще в углу стоял большой зонтик с коричневой лакированной ручкой. «Понятно», — пробурчала себе под нос Вера, — И хотела уже идти в детскую, собирать портфель, когда неожиданно ей на ум пришла одна идейка. Вера аж просияла, затем, тихо ступая в мягких тапочках, пробралась в прихожую, постояла там с минуту без движений и начала действовать. Она с шумом провернула замок, распахнула входную дверь и тут же захлопнула, будто кто-то вошел. Затем Вера сняла с себя тапочки и, как можно громче шлепая босиком по паркету, якобы подбежала к двери, где никого, разумеется, не было. Вера смотрела в пустоту, но говорила так артистично, что в маминой спальне не должно было остаться и сомнения в том, что кто-то действительно появился в квартире. Вера обращалась ко входной двери бойко и весело. — Папа, привет! Заходи! Хорошо, что ты пришел. Я сейчас. Можешь не разуваться. У нас теперь так. Опять же, такие шлепая босыми ногами, Вера подбежала теперь уже к двери маминой спальни и громко прошептала с крайним волнением в голосе. «Константин Львович, вам лучше прыгать через окно. Папа пришел, и кому-то сейчас будет очень-очень плохо. Бегите, спасайтесь, прыгайте!» Театральное представление одного актера, а точнее одной актрисы, закончилось в тот же момент, когда на пороге перед Верой появилась мама в махровом халате. «Вера, тебе еще не надоело? — А тебе? Он что, теперь тут и ночевать будет?» Мамино лицо из заспанного стало еще и сердитым. Буря могла грянуть в любое мгновение, но Вера именно этого и добивалась. Бури. Чтобы потом сказать, видишь, из-за него одни ссоры. Впрочем, на этот раз все случилось по-другому. Мама успокоилась неожиданно. Начала так, будто и не собиралась ставить дочь на место за неуместную выходку. — Вера, папа не придет, и ты это прекрасно знаешь. Так что начни утро с чего-нибудь более оригинального. И, кстати, у Кости другое отчество, не Львович, а сергеевич Пора бы запомнить, Константин сергеевич ну или просто дядь Костя. — Дядя Костя здесь не рады, — буркнула Вера, но уже без прежнего пыла. И тогда мама показала ей безымянный палец с обручальным кольцом. Добавив, словно один карат в оправе из белого золота мог оправдать абсолютно все. — Мы с Костей обручились месяц назад. Ты это тоже знаешь. Успокойся уже и прими как факт. Ты взрослая, хватит воевать. Очень скоро мы распишемся, официальный Костя станет твоим отчимом. Так отнесись же к нему хотя бы с уважением. На глазах Веры заблестели слезы. Ей не хотелось воевать, но и принять такой факт она тоже не могла. Вера просто стояла и смотрела на маму с мольбой во взгляде. Когда из спальни, наконец, появился тот, о ком шла речь. Константин Сергеевич, на котором уже были надеты брюки, оставался все еще без рубашки, и Вера с неудовольствием заметила, что ее настоящий папа не обладал и половиной той мышечной массы, что бугрилась сейчас на Константине. Уже не молодой мужчина с появившейся сединой на висках, тем не менее Константин был в отличной физической форме. Кажется, он носил звание полковника, служил в какой-то то ли военной организации, то ли в полиции, но в таком особом отряде, или как оно там у них называется, где обязательно нужно быть сильнее других и всегда быть готовым к конфликтным ситуациям, прям как сейчас». Вера подумала, что такой человек никогда не стал бы спасаться бегством, прыгая в окно. Но даже если бы и прыгнул, а у них, на секундочку, девятый этаж, то вряд ли бы разбился. Скорее всего, ее будущий отчим выбросил бы и пришедшего папу, и падчерицу. Вера попробовала в мыслях еще немного поупражняться в ненависти, но у нее почти ничего не получилось. Константин Сергеевич смотрел на нее и улыбался той самой улыбкой, которую называют «обезоруживающей». Не снисходительной и не с упреком, а совсем по-дружески, с пониманием и поддержкой. Он был очень красивым мужчиной. Конечно, не таким, как папа, но тоже очень. А еще, наверное, он был добрым, иначе мама ни за что бы не полюбила его. От мысли, что мама могла полюбить кого-то другого, кроме папы, Вере стала больно и кольнуло в груди. Константин, похоже, все понял и стал серьезным, нахмурил брови. Не в его характере было жалеть маленьких девочек, но улыбаться он все же перестал. Лишь обнял маму и сказал ей тихим, твердым голосом уверенного в жизни человека. «Ничего, Надюша, мы с твоей дочкой еще подружимся, обещаю». Но ответила не мама, а Вера, — не обещайте. Того, чего не сможете выполнить, — еще зачем-то добавила обидное, — Константин Львович. И, не дожидаясь реакции матери, Вера поспешила убраться к себе в комнату. Хлопнула дверь, двое взрослых остались в коридоре наедине. Константин сказал, — Хочешь, я твоего волчонка в школу подброшу, все равно по дороге. Но и на этот раз ответила Вера, теперь уже из-за закрытой двери в детскую прокричала «Я поеду на трамвае!» Мама лишь развела руками.